Ладно бы, куда в угол забились, так они агрессивно были, бросались на всех. Вырубил их тот монстр, что первым был, проявил милосердие, убивать не стал. Когда остальные смогли двигаться и столпились у моего контейнера, тут их три в штабе было, то я, чувствуя себя Лениным на броневике, быстро описал ситуацию, намекнув, что им можно вернуть, человеческую внешность, ну и отправил зачищать судно. При возможности взять кого же живым. Трофеи, да, и языки нужны. Работал я сканером, показывая, где живые на борту. Всего их оказалось шестеро. Трое тех послов их постарались взять живыми. Но не со всеми получилось. Двое обделались, один умер, сердце не выдержало. И остальные активно отбивались. Двух убили... Тревога по судну звучала. Успели подготовиться. Один сам сдался. Умный. Такие самые опасные. Я пробежался по судну дважды. Живы больше нет. А тревога продолжала звучать. Бывшие подопытные громили дроидов и турели, коими управляющий Искин пытался их остановить. Двоих ранили. Но регенерация сумасшедшая. На глазах заживала все. Однако судно все же под контроль я взял. А помните ту базу девятого поколения по Искинам? Так вот, пока работал на кладбище, лежал ночами в капсуле и изучал базу «Хакер». При этом выяснил, что я просто с огромной скоростью учу запасы сведений. Все не узнал, до четвертого уровня поднял. В общем, многие протоколы по Искинам не стали известны. База-то служебная, для сотрудников завода по их производству, с двумя мостриками, один из них Потапыч, я так назвал первого, что мне с майором помог, вскрыли переборки, я бы долго вскрывал, а они просто вырвали и стали приближаться к рубке под полом. Тут и шахты, и скинов были. Когда стало возможным работать силовой ковкой, просто отключил главный управляющий интеллект от питания. С ним сложнее работать, Тут полноценно ломать нужно. Остался второй, тот, что помощник, и заодно усилителем первого являлся. А отключать этот, искусственный интеллект, нельзя. Судно в гипере. Отключим — нас размажет. Этот второй послабже, и протоколы при таких нестандартных ситуациях как раз стандартны. Мы выбрались из тестового пространства под полом, Выйдя в коридор, где я, отряхиваясь от поднятой пыли, подошел к закрытым створкам рубки. В этой части помещения мы были одни. Всех пленных отвели в трюм, и там держат в уголке, не давая подняться. За ними четверо из измененных следят, заодно за теми двумя связанными. Их, конечно, стальной проволокой связали, нашли бобину в трюме, но что-то я сомневаюсь, что она выдержит, но если те буйствовать начнут. Сейчас все ожидали, чем закончится захват судна. Кстати, я узнавал, коды Кискина были только у капитана и хозяина судна, а это тот майор. Так вот, подойдя к рубке, я приложил ладонь к сенсору замка. Сразу же мне отказали в доступе, мол, нет в списках. Главное, что управляющий интеллект ответил. Поэтому я нажал на значок, в верхнем меню экрана, открывая запрос на доступ админа, и вбил в запросную строку код, без разницы какой. Основа у всех одна. Главное шесть цифр и три буквы по порядку, но код двадцатизначный. Тот помедлил, но закладки от производителей сработали. Створки начали открываться. Мы прошли в рубку, и я устроился в кресле пилота, после чего стер... Данные по прошлому владельцу и отменил доступ бывшим членам команды. Тогда он спросил у обоих монстров: Ну, и на кого из вас записывать судно? Вопрос не праздный. Вещая измененным людям о планах на ближайшее время, я сообщил, что судно мне не нужно. Приметные, искать будут. Единственная просьба высадить на какой-нибудь вольной станции фронтира. На этом и разбежимся. Разве что на трофей некоторые претендуют оружие и не пустой банковский чип. Вроде не возражали. Второй скин нам подчинялся. С управляющим такой финт бы не прошел. Точнее прошел, но это несколько часов работы на техническом планшете, которого нет. Так что пришлось вот так выкручиваться. Но контроль над судном наш. А зарегистрировал судно на обоих как совладельцев, а то начали спорить, чью трубку не разнесли. Все же какое-то влияние на психику изменения у них давали. Перезапустить управляющий интеллект не получится. Корабли в прыжке, поэтому как видим. А это будет через четверо суток. Там и перезапустим. А пока полностью возьмем судно под контроль. Один из измененных остался в рубке, следил за системами, Как я понял из его кивков после наводящих вопросов, он пилот, вроде малых кораблей, насчет других отрицательно покачал головой. А у нас грузопассажирское среднее судно. А вот, зайдя в медбокс, я так захохотал, что зашедший следом Потапыч с недоумением закрутил головой. Это капсула одиннадцатого поколения. Резидент на себя государственных средств не жалел. «Надо узнать, тут медик или нет», — сообщил я товарищу, и, найдя медицинский планшет, за ним и заходил, направился с сопровождением в трюм. Изучив пленных, я направился к девушке, которая сдалась. Она, правда, была не в комбинезоне медика, а в техническом. Подойдя к ней, я присел на корточки и протянул планшет, сказав, «Сними из пароля». Та неловко взяла прибор и быстро ввела пароль, открывая доступ. — Ну, я так и думал. Ты еще и медик на борту. — Просто медик или полноценный врач? — Врач третьей категории и старший техник на борту. Тихо сообщила та. Тоже из центральных миров? — Хотя чего спрашивать? У тебя сетка двенадцатого поколения. — Или это одиннадцатая? — Двенадцатая. Так же тихо ответила та «Посиди пока». Подойдя к старшему из послов, рыкнул на него, когда тот попытался отодвинуться. Тут снова завоняло. Но подключил к его разъему на кисти руки провод и принудительно включил ему сеть. Потом также и у его помощника. Встав, я указал на раненых и сказал, «Вы двое пока тут остаетесь. Охраняйте пленных. Чуть позже найдем, где их устроить. А вы идемте за мной». Девку с нами двинули мы в медбокс с трудом, да все вместились, я же обратился к девушке. Хотя, судя по мимическим морщинкам в уголках глаз, она явно старше, может, лет пятьдесят, опытный зверь, но пока нужный. Это все бывшие люди, измененные. Я хочу, чтобы ты им вернула человеческий облик. Возвратить их в первоначальное состояние этим оборудованием невозможно. Не говорю, первоначальные, не думаю, что они откажутся от мощной регенерации силы. Ты им человеческий вет верни. Можно попробовать, сдалась так. Вот отлично, кивнул я и повернулся к парням. Ну что, кто первый? Стоп, лучше не рисковать. Мне тут идея пришла в голову. У нас же двое неадекватов в трюме. Может, на ком из них проверить. А отработав практику уже можно и самим. «Думайте сами, взрослые уже люди». «Не знаю, как те совещались, похоже, телепатически. Но двое рванули наружу и вскоре вернулись с первым подопытным. Сняли металлические ленты, просто порвали голыми руками и уложили в капсулу диагноста». Так врач распорядился. «Кстати, медкубрик стандартный, в нем пять капсул. Диагност, хирургическая, реаниматор, лечебная и обучающая». В первую и уложили, как я уже говорил, а девушка работала, сеть ее оставил, Но поглядывал на экран компа, куда выходили показания. Не все понимал. Все же база специфична у меня, боевая медицина, но кое-что улавливал. Видимо, показания дали какой-то эффект. Врач оживилась и велела переложить подопытного в лечебную капсулу, сообщив, что усыпила его. Буйствовать не будет. Двое измененных это сделали. Крышка капсул опустилась, и врач спросила, несколько усталым голосом, «Какой вид будет у пациента?» «Ну, знаете, такой брутальный, по своему вкусу». «Брутальный? Пациент, вообще-то, женского пола». «Женского?» — удивился я. — Вообще-то, да, ни вторичных, ни первичных признаков ни у кого нет. — Кто тут еще женщина? Поднимите руку. Я обратился к четырем присутствующим измененным. К моему удивлению подняли руки двое. — Уф, Потапоч, почему же их? — Да, только сказал я врачу. — А у вас журнала МОД нет? — Найдется. Она поискала в ящиках и достала планшет. Видать, личный, где я открыла файл с последней модой. Быстро пролистывая картинки, я нашел вполне подходящую мордаху и фигурку обалденную, и показал. Ее делайте. Хорошо. Полчаса она отворила у капсулы, поставив режим, и началось излечение. После чего девушка посмотрела на нас с тревогой. Я успокоил врача. Вас поселят в одноместную каюту, на время отключая сеть. При возвращении в медкубрик будут ее возвращать. Пациента будете проверять раз в сутки. Я подключу планшет к компу капсулы. Вы будете видеть, какие идут показания, но вмешаться не сможете. Сообщите охране, вас сопроводят, если что экстренное. Это все? Хотя нет, тут у вас сейф замаскирован в стене. Откройте его. Когда она это сделала... Я изучил ряд имплантатов и нейросетей в колбочках вроде от четвертого до шестого поколения. Пара восьмого есть, после чего повернулся к измененным и сообщил. Нейросети есть. Сразу вам поставим, как вернут вам нормальные человеческие тела. Смени пароль у сейфа, чтобы доступ был только у меня, занялся делами. Дальше я выбрал каюту для врача, ей принесли личные вещи оттуда где та раньше жила, а также двухместо жилища для выживших послов. Кстати, второго измененного из психов пока усыпили и положили в реаниматор. Я себе выбрал одноместную каюту, вещи в ней переворшил, стоит заметить, что и остальные тем же занимались. Работал больше взором, два тайника нашел, в посольских вещах несколько банковских чипов и планшет с банковским терминалом. Всего и было три, но два разбили в труху во время захвата. Я бы восстановить смог, но не хочу показывать такое умение. Сбегал с Потапычем к послам, те сняли коды с чипов до да с планшета. Почти полтора миллиона кредитов. Это единственные живые деньги. Чипов среди находок хватало, но коды были только к этим. 500 тысяч на одном чипе. Я сразу отложил. Это мои. Остальные пусть сами делят. И тут очередная находка в арсенале. Нормальный такой дешифратор десятого поколения и пять штук дроидов диверсантов того же поколения. Коды оказались у врача. Она ими занималась и командовала. Так что, получив доступ к диверсантам и декодору, я сразу приставил их к делу. Десятый уровень ломал управляющий и судна а шпионов раскидал по другим задачам. У одного злом интеллекта боевого комплекса в трюме, у двух других компых техников-универсалов, один у меня, хакал планшеты и другие электронные носители, а последний, заставшийся, занимался эскинами дроидов-штурмовиков, что стояли в арсенале. По очереди. Их там шесть штук, почему-то восьмого поколения. Потом компых боевых скафов, Когда дешифратор освободится, попробуй к чипам. Вдруг получится. Взор, конечно, здорово помогал. Я на складе нашел несколько комбезов, маломерок, но все равно они мне большие. Помылся в душе, очень хотелось. И вот комбез натянул. Ну ладно, висит мешком. Но это лучше, чем та рванина, в которую кутался ранее. Поевкают компании Неплохой тут синтезатор. Я вернулся в каюту и уснул. Что делать, изменённые знали. Потапыч командовал. Военный он. Как же? Пират, сто процентов. Потихоньку судно бралось под контроль. За четверо суток до выхода из гипера все основные моменты были взяты, взломаны, получены пароли. Так что мы сначала ушли, за ближайшую планету и запустили главный искин. Вели снова пару новых хозяев и перезапустили. Ну и с малым интеллектом я поработал. Так же и с остальными. Все. Судно нам полностью подчиняется. Все маяки я нашел и отключил от питания. Силовой ковкой почти не пользовался. Это не мой корабль. Да, и сетить такое умение я не хочу. Дроиды есть. Управляю ими. Но они приводят судно к первоначальному состоянию, восстанавливая порушенные. Регенерация измененной в капсуле идет полным ходом. Должно занять 11 дней. Осталось 7. Что еще за эти 4 дня произошло? Послы мертвы. Потапыч отдал приказ их ликвидировать. Потом бытовики мыли каюту от крови и выносили куски мяса. Также стали общаться с товарищем через планшет с помощью письменной программы и договорились, что я остаюсь на борту, пока он не вернет человеческий облик, и ему не установят сеть и имплантаты. Дальше сам все будет контролировать, и я уже не нужен. Высадят на воле санкции. Ох, надеюсь, измененный сдержит слово». Сутки мы в той системе стояли, после чего, разогнавшись, снова прыгнули, уходя подальше от этих мест. Будем лететь почти месяц к одной из вольных станций. Топлива почти полной баки хватит. Я же подготовился покинуть судно. Чую с измененными, когда их вернут обратно. Мне не по пути. Даже была опаска, что меня зачистят, как послов. Ничего, еще увидим, кто кого. Так вот, взял трофеев не так и много, но имущество было. Для начала один дроид, но зато штурмовик восьмого поколения. Он у меня у входа в каюту стоит, полкоридора занимает. Также было два вещевых баула. В них новый комплект гигиенических средств, запасной комбинезон маломерка. Они оба, к слову, технические, шестое поколение. Хорошо, нет различия по полу. Потом четыре планшета, первый администратора. Я на него с дешифратора и части ботов диверсантов скачал интересные программы по взлому. Писать самому не надо. Запрет на скачивание обошел. Второй офицера тактика, Управляю через него боевиком. Третий технический и четвертый медицинский. Также тестер техника и набора инструментов в сумке. Потом два десятка офицерских пайков, НЗ. тот банковский чип, ну и две единицы оружия, бластер и офицерский гольник. Запасные батареи и магазины к ним. Планшет с банковским терминалом не отдали. Самим нужен. Ладно, обойдусь. Взял бы больше, но и это бы унести. Наверное, придется штурмовика как носильщика использовать. Тайники капитана я не трогал. Показал их Потапычу, он занял его каюту. Диверсант открыл оба. Содержимое мне известно, но сделал вид, что неинтересно. В основном я работал как техник. Управлял дроидами, так что постепенно судно восстанавливалось. А у себя в каюте писал множество программ, которые не смог найти на борту. После очередного промежуточного прыжка, наконец-то вступил одиннадцатый день. Подняли ту девушку из лечебной капсулы. Я глянул снова на фото актрисы. Один в один. Только это все равно в неадеквате было. Поселили пока в одноместную каюту. На борту их хватало. Судно не маленькое. Комбез в пилотский выдали. На складе только они остались. А кормил ее я пайками. Она меня так не шугалась, как других измененных. По лечебную капсулу сразу Потапыч лег. Кто после послеподобно ляжет, давно уже договорились с двумя драками. Кто сильнее, тот и доказал, что первый. В этот раз оборудование показало срок уже в двенадцать дней. Потапыч выбрал себе неплохое тело и лицо. Кстати, хоть сейчас на плакат вербовочного пункта. Так и летели дальше. Совершали промежуточные прыжки... И снова на предельную дальность. Судом я управлял. Сломал мозги Искин, и он думал, что у меня есть метка пилота среднего корабля. Но я имею БЗИК на ручное управление, так что проблем тот не видел. Закончив все постановительные работы, я все больше писал программы. Мне их много написать нужно. Да, кормил врача и ту девушку. Она вроде начала приходить в себя... Заговорила, наконец. Описал, что было, что сделали, показав на планшете выбранную актрису. Она, выданная ей зеркальце, долго рассматривала себя, потом расплакалась, но свою историю отказывалась рассказывать наотрез. И чем дальше, тем больше я замечал, что девушка приходила в себя. Ее больше не запирали. Принимала пищу с нами в кают-компании. Кстати, измененные питались тем же, чем и мы. Это им не меняли. Хотя вкусовых рецепторов не было, на это больше всего жаловались. Даже солдатский безвкусный паёк теперь им кажется деликатесом. Это я у них с помощью планшета узнал. Девушка сначала вздрагивала от вида других мутантов, но постепенно привыкла. А чуть позже уговорила меня поставить ей сетку специализированную врача и имплантат пилота. Поставили, все это хватало в запасе. Время шло, пока наконец Потапыч вышел из капсулы. Уже мог говорить, хотя сильно хрипел при разговоре. Должен еще привыкнуть. На его место сразу следующего положили, и началось лечение. Бед картриджей вроде хватало на всех, хотя те со свистом летали. По две штуки в сутки. Потапыч двое суток после обратного изменения отходил. Раньше в операционную нельзя, нужно выждать. Сообщил всем любопытным, что вкусовые рецепторы вернулись, с удовольствием заглотив пару обедов, смог принять у меня судно. А потом и сетку ему поставили, восьмого поколения, модель офицерская, тактика, а также полный комплект имплантатов. Через три дня... Когда он всех боевиков у меня принял и взял их под контроль, я решил поговорить у того в каюте. — Потапыч, пока ты в капсуле лежал, другие измененные дали мне ясно понять, что живьем я судно не покину. Мне понравилось им, что той девчонке сетку поставил. — Я вот что скажу. Ты в порядке уже? Командуешь? Давай, выпускай меня. Держи слово». Скоро промежуточный прыжок, и в семи часах лета от него как раз какая-то станция вольных. Оставь меня там. — Как ты себе-то представляешь? Ты единственный на борту пилот и техник. Мы без тебя не влетим. А задерживаться на станции не стоит. — Согласен, не стоит. Однако я об этом подумал. Пилот среди измененных есть. Малого корабля. Разница между пилотированием невелика. Тем более, все и скин делают. Он подстрахует. Так что он сможет и прыжок рассчитать, и увезти в него судно. А пока летим к той станции, подучу. Я сам пилот малого корабля. Знания есть. Меня обучишь. Да, и сетью будет проще. Хорошо. Что с девушкой решим делать? Какой? Обеими. — Хочешь совместить ответственность за решение? — Ну, первое восстановлено. Скорее всего, со мной сойдет. Надо будет с ней поговорить. Также я обещал оставить врача в живых. — Ты слышал, присутствовал тогда. — Оставь. — Высади на какой-нибудь станции. Дальше пусть сама. Перед этим удали ее сеть. Ну, мало ли что записала. — кампсулы сожги. Там все данные по вам. О нас и так знают. Она не сильно прояснит ситуацию. Разве что о побеге и о том, что вы вернули себе человеческий облик. Насчет этого судна советую избавиться от него поскорее. Это бывший военный транспорт. Хорошо вооружен и Не хочешь с нами остаться? Пиратствовать будете. Мстить! Без меня, пожалуй, я своим недругам сам И, В общем, мы договорились. Прошел тот промежуточный прыжок, и мы ушли к станции. Потапыч слово сдержал. Он так настоящего имени своего и не сказал. На то, что я дал, откликался. Да, и мы его не спрашивал. Думал, не дадут уйти. Но нет, вышли штатно в системе. Товарищ мой, сидя в рубке, явно привычно отозвался, запросив парковку. Сам оплатил заправку, подойдя к заправочному терминалу, а меня забрал пассажирский челнок. А когда мы с той девушкой на летной палубе оказались, пришлось ругаться из-за боевика. Его не пускали. Тогда я узнал, что судно уже ушло в прыжок. У диспетчера местного выяснил, не задержался Потапыч, Жаль было расставаться, но я уже со всеми простился, извинился перед всеми, если что не так, и вот был отпущен. Уф, гора с плеч. А девчина, что со мной была, быстро попрощалась и скрылась в переходах. Похоже, я ее больше не увижу. Как мне стало понятно, эта банда измененных, которые пройдут обратно метаморфозу, собралась и дальше быть вместе, допиратствовать, искать хозяев, той станции. Я трезво смотрю на вещи и считаю, что тут перспектив минимум. По крайней мере, мне своим новым возрастом точно. Пока же в щель и буду расти. Ну а что остается делать? Пока же вернемся к настоящему. Старший техник на палубе прицепился к моему штурмовику, заявив, что боевым дроидам делать в общественных коридорах нечего. «Или в контейнер, или на склад, или вали куда подальше». «Где ты тут боевика видишь?» — тыкал я пальцем в своего дроида. «Это носильщик. насильщик. Ты юморист. С хохами еще. Что я не отличу штурмовика от стюарда? А то, что ты на один из манипуляторов с пушкой нацепил лямки двух баулов, его не делает. Не пустишь? Нет». — Ладно, я пока тут в сторонке постою. И решу вопросы. Этот техник, продав мне абонемент связи на три дня, поспешил ко вновь прибывшим получать оплату за парковку да продавать услуги, если понадобится. Я же отошел к стене и, сев на поднятую опору дроида, как на скамейку, встал через планшет администратора искать Все эти нужные магазины. Через минуту Заказал сюда доставку планшетника пятого поколения со встроенным банковским терминалом. Оплата на месте. А то за абонемент платил через терминал местного техника. Не стоит этого больше делать. Могут снять все. А я пока средства терять не хотел. Без пока. Вообще не хотел. После доставки прописал терминал местной связи активировав его, после чего платил доставку. Курьер отбыл, а работа с сетью продолжилась. Мне нужно судно, и я собирался его приобрести. Желательно малый буксир. Самое то. Проверил списки выставленных на продажу кораблей, и ни одного нужного, только один средний, еще и за полтора миллиона. Зато новый почти. Цене соответствовал. Потратить же мне можно не больше двухсот тысяч. Остальное на оснащение. Черт! Это у меня сработала инерция мышления. Пофиг, какое судно. Я его новеньким сделаю. На маленьком ютице не хочу. Развернуться бред сложно. Вон жук у меня. Быстро стал тесным. Так что стоит брать побольше. По деньгам только битая. Но мне-то что с того? С другой стороны, судно временное, Доберусь до следующей станции, все продам, купив билет на корабль, что идет к другой станции, Больников, и вот там, может быть, уже куплю постоянно судно. А причина таких вывертов в самих деньгах. Они электронные, имеют номера, можно отследить. Как спецслужбы того государства центральных миров узнают, что мы взяли их резидента, то все средства пробьют, что были на борту. Уверен, они у них на учете. На окраинах страны быстро бы выяснили, кто и где платил. На вольных станциях это не такое быстрое дело. Да информацию нужную они получат, пусть и не сразу. Так что нужно путать следы. Поменять деньги. И если проще, желательно растратить всю сумму Дае чипа избавиться от моих средств и получить то, что желаю. Свое судно, дом, имеющий мобильность, и желательно зубастый, если учесть, что тут небезопасная система. Сейчас же пока требовалось средство передвижения. Взять хлам по минимальной цене, потом продать уже неплохой буксир, куда дороже, почему и нет. Я довольно долго ползал по сети, часа полтора. Когда попа затекала, вставал, разминал ее и прогуливался, продолжая работать с планшетом. Чуть великоватые ботинки слегка постукивали каблуками пропольному покрытию. Однако задачу все же выполнил. Сама станция оказалась не сказать, что большой. Около миллиона жителей и сто тысяч гостей. Стоит отметить, что жилой пункт в основном обслуживал шахтеров, Тут паслось сотни бригад, и не менее половины хозяев использовали в качестве работников-рабов. Тут же в системе два перерабатывающих завода находилось. Поэтому судов продавалось не так и много. Общее количество за пять сотен. В большинстве специфичные, шахтерские. Но было из чего выбрать. Пусть всего из трех десятков что по цене, размеру, поколению и состоянию более-менее подходили. Главное — поколение. Чем выше, тем и дороже. Пятой регенерации, по той цене, что я мог взять, было всего одно. Среднее грузопассажирское судно, модель незнакомая мне, Бруды, постройки неизвестной республики Шифа. Судну 76 лет Почти новые, но убитые. Похоже, его так гоняли, не обслуживая, что ресурс почти в нуль вылетел. Среди четвертого поколения тоже были интересные экземпляры. Третье вообще не рассматривал, но брать решил именно это, несмотря на цену в 430 тысяч кредитов. И то, что судно уже три недели в продаже выставлено, и никто его не купил. Прежде чем приобретать судно, нужно его осмотреть. Я техническими дроидами плохо управляю, а вот инженерные мне больше знакомы. Даже если модель до этого ни разу не видел, и в базах знаний. Тех, что изучал, здесь нет. Разберусь. Да, и вот мне нужен больше для антуража. Я просканирую судно своим взором. Ни один недостаток не останется незамеченным. Адроид скроет, как мне эта информация досталась. И в будущем пригодится. Буду работать по кладбищам, засылать его на поиски интересного, снимать и доставлять на судно. Даже как погрузчик и носильщик, такой робот подходил больше, чем боевой. Я нашел неплохого инженерного адроида пятого поколения и расходники к нему. Убитый, но восстановлю. Все должны доставить сюда, на летную палубу. Дальше кинул клич среди шести пилотов, что слонялись в полетной палубе без работы, и нанял одного. Как раз курьер доставил бота. Я проверил его, принял коды, скинув на свой планшет техника, и отправил дроида-инженера своим ходом в треум грузопассажирского челнока. Следом и штурмовика, а сам с одним баулом в пассажирский отсек. С владельцем того судна я связался... Его помощник должен меня встретить и все показать. Так что мы вылетели по полученным мной координатам. Полет длился около часа. Я в основном время проводил в грузовом отсеке. Работал с эскином инженерного дроида. У него был именно интеллект, а не комп. Ну и восстановил часть систем. Вот, хоть и сам способен ходить, но не все работы может выполнять. А что... Всего 23% ресурса. Странно, что еще передвигается. В общем, минимум исправил. Чуть позже гляну скин. На закладке. Так мы и прибыли на место. Самосуда не самое большое. 340 метров длины, 46 высоты у кормы. 67 ширины. Груза пассажирская. После стыковки я со всеми дроидами и вещами прошел на борт. Помощник владельца уже ждал, он и дал доступ на стыковку. Челнок задерживаться не стал, улетел. Несры, что снова вызову. Дальше, пока инженерный дроид имитировал работу, диагностировал системы и силовой набор судна, мы погуляли с продавцом по судну. Я это объяснил тем, что визуально хочу все осмотреть. Продавец был сильно удивлен, моим возрастом, но особо не прирекался. И еще бы, за мной по пятам шел штурмовой дроид, получив команду по моей защите. Судно действительно было потрепано, но по состоянию даже лучше, чем мне думалось. Торговлю я начал с перечисления обнаруженных проблем на борту, да так, что продавец даже с уважением начал поглядывать на инженера. Но сбрасывать... Цену категорически не желал. Однако все же немного приспустить цену удалось. Вместо 430 тысяч купил судно за 405. Восстановив, легко продам его уже за 900, а может и больше. Нормально так. За такую цену взять, да еще дроид за 15, пятое поколение, это минимальная стоимость даже за убитый. На нормальные боты подобного типа цены от начинаются. Деньги насчет торговца-владельца судно перечислил, и тот сразу коды к Искину прислал. Тут две шахты, но управляющий интеллект один. Помощник торговца убыл, у него свой челнок через шлюзовую, здесь по одной с каждого борта. Я же сменил коды у Искина, перезапустив его, Донес вещи в капитанскую каюту, теперь хозяйскую, вздохнул и, смотревшись, решил заняться делом. На судне, не сказать что чисто, хотя видно, что прибирались, так сказать, навели блеск. Никаких дроидов на борту нет. Я изучил, какие программы для ботов сохранились в памяти Искина и решил брать те же, которыми он умел управлять. И да, искусственный интеллект чистить нужно. Тупел, закладок множество, давно не обслуживался. Но как его поправить, если он один? Не отключишь. Второй нужен. При мне было 77 тысяч. Три тысячи потратил на покупки Егинаем Челнока, причем дважды. До станции и долететь, и до этого судна. Кстати, названия у него нет, и идентификаторы не работают. — Обезличено. Таким оно и останется до продажи. Причем, чем быстрее сбыть, тем лучше. Сомневаюсь, что этот бруд у меня пробудет больше трех недель. Устроившись в каюте, я начал работать с планшетом, через оборудование связи судна, напрямую дальность связи велика. Дошел, подходящий эскин, как раз на таких грузопассажирских тоже ставят. Просмотрел что за программы у него установлены. Мой тип судна есть. Состояние и приобрел. Стоимость 35 тысяч. Для бывшего в употреблении вполне нормально. Курьера попросил задержаться с доставкой, мол, еще будут заказы, все разум и доставит. На что тот согласился. Ждал на одной из летных палуб. На нее все и будут свозить. Купил три комплекта Постельного белья в свою каюту. Остальное законсервирую. Возить пассажиров я не собираюсь. Два спасательных скафандра маломерки. Три комбинезона маломерки. Детские, по сути. Можно назвать техническими по цвету. Хотя спецификации такой не имеет. Потом малый контейнер с офицерскими пайками. Пищевого синтезатора на борту не было. Трех дроидов бытовиков бытовую химию для них. За 5.000 купил расходники для систем судна и запас воздуха. Пользованную техническую мастерскую, но с полным оснащением. На этом все. Хватит покупок для судна. Связался с одним торговцем и договорился о выкупе пяти малых контейнеров с разным барахлом, что не подлежит ремонту. Каждый по 500 кредитов. Ну и последнее приобретение — тройной запас ракет. Да, тут я прощелкал. Пусковые пусты. Само судно вооружено неплохо. Шесть средних пусковых. Основное оружие судна — шесть малых плазменных пушек в башнях и четырнадцать турелей для непосредственной защиты. На руках 4.000 осталось, то есть на чипе. Ну, вроде все, что нужно, купил. Топливо брать не требуется, полный баки, бонус от продавца. Видимо, намек, чтобы побыстрее убрался из системы. Когда доставили мои заказы, челнок встал у первой шлюзовой. Я гонял инженерного дроида, и тот все перенес сначала в коридор, а после оплаты и того, как курьер улетел, внутренний шлюзовой. Кстати, ракеты доставили отдельно, чуть позже. Пришлось открывать створки в трюм, И робот-инженер разгрузил грузовой бот, что доставил заказ. Воздуха в трюме не было, створки травили. Бот улетел, а я, пока створки открыты, отправил инженера заряжать пусковые, что тот за час и сделал. Через планшет же все не так быстро, как сетью. После этого приписал всех бытовых дроидов к управляющему скину, и они начали отмывать судно. Один мою каюту, другой рубку, третий кают-компанию. Оттуда начали и постепенно расширяли зону своей работы. У меня полдень на борту судна. Я так поставил. Поэтому, пока было время после обеда, начал разворачивать техническую мастерскую в одном из помещений. Туда входили мощные силовые линии. Возможно, подобно здесь уже была. Закончил уже вечером. Все развернул, проверил, работает. Бытовики склады отмыли, поэтому стал гонять инженера укладывать покупки на складах. Ужин уже пролетел, а я все в мастерской был. До полуночи там работал с купленным скином, почистил от закладок, нашел много, хотя не все обнаружил. Так по верхам пробежался, тут и на несколько дней. Доставил заглушки на те, что вот искал, но удалить нельзя. Но заменить управляющего тот уже мог, что и сделал. Спустил и скинув шахту, запустил. Он признал меня хозяином, и я отключил управляющий интеллект. Его инженерный дроид отнес в техмастерскую. Да, инженера срочно в порядок нужно приводить. Сыплется на ходу, вот-вот встанет. После всех этих работ. Я и уснул в своей кровати в капитанской каюте. Тут действительно кровать. Ее язык не повернется койкой назвать. Помещение чистое, дышится легко, постельно свежее. Душа уже принял. Можно отдыхать. Завтра много работы, а через неделю в планах покинуть эту систему. Быстрее не получится, судно в порядок нужно приводить. С утра надел. Новенький детский комбес, он со встроенным скафандром позавтракал и занялся инженерным дроидом. До обеда с ним возился, часть расходников потратил, на изношенные места металл наращивал. Можно сказать, пси-истощение к обеду заработал, но дроид как новый. — Могу, когда захочу. — Теперь его искин... Отвел дроида в техмастерскую, подключил к нему планшет и начал чистку и обслуживание искусственного интеллекта. Так до ужина с ним возился. Много проблем нашел, ошибок программных, чистил, обслуживал. Да, закладки и баги тоже были, но справился со всем. После ужина я псисил набрался, решил с судном поработать. Занялся гипердвигателем, но все равно тот не работает, хотя и под напряжением. Отключил его от питания и до полуночи приводил в порядок. Сделал, как новенький. Неплохо день прошел. Завтра с утра реакторами займусь, их два на борту, сильно взноженный. Как силы потрачу, то буду чистить управляющий и скин, а вечером закончу с реакторами». — Оба вряд ли за день в порядок приведу, но один должен успеть. На следующее утро я действительно занялся реактором. Оба на ладом дышали, вот-вот встанут. Заглушил один, отключил от питания. Обновленный инженерный дроид аж летал, хотя снаружи остался все таким же обшарпанным, потасканным. Внешне я его не менял. Материала на восстановление реактора не было, Но я вспомнил о пяти малых контейнерах, начал перебирать содержимое, действительно барахло, и откладывал, что пойдет в качестве материала. Часть было и из того, что можно восстановить и продать, но сейчас сырье требовалось. Все это дроид отнес в реакторную, и работа закипела. Сложная. К обеду процентов на 80 сделал, так что пообедал прямо в техмастерской. Там и сил набирался, и с эскином управляющим работал. Однако второй реактор преподнес неприятный сюрприз. Часов пять дня вдруг погас свет, встал. Похоже, все укатали его кривые дорожки. Пришлось бежать в реакторную. Инженерный открывал переборки и поработать быстро с первым устройством, с которым я не закончил. Запустить его не получится. Нельзя, некоторые работы недоделаны. Вот наспех, пусть и качественно сделал. Судно быстро охлаждалось, так что поторопился запустить прибор. Он где-то с третьего раза начал шуршать, запустился. Появился свет. Пришлось бежать в рубку к скину. У него был сбой. Нужно снова опоздаваться. Так что остаток дня так и возился с отказавшим реактором, восстанавливая его. Какая уж тут техмастерская и управляющий интеллект. Не успел, закончил на следующий день к вечеру, но зато восстановил оба, и на сто процентов. Только на четвертый день с обеда я вернулся к Искину судна и работал с ним до полуночи. А с утра до обеда убирал мелкие проблемы на борту. Например, отремонтировал грузовые створки, погуляв в скафандре, а так как система жизнеобеспечения в трюме была, но пришла в негодность от долгого нахождения в вакууме и холоде, починил и ее, так что воздух теперь в трюме есть и тепло там. Правда, не все доделал, некоторые потолочные светильники не работают, да и мелких повреждений там хватает, но это позже исправлю, когда время будет». С Искином так до ночи, до упора и трудился, пока не закончил. После чего отправил его в шахту, запустил, прописавшись, перезагрузил. Вот и все. Тот теперь подчиняется только мне. А второй покупной я извлек. Нужно с ним плотно поработать».